Придя вечером с работы, поднялся по лестнице, осторожно заглянул в спальню. Лена лежала с открытыми глазами, смотрела в потолок, положив руку на лоб. На него даже не глянула, только проговорила тихо, почти злобно. «Уйди, Иван, уйди. Мне так плохо сейчас. После этого нашего разговора плохо, будто я в грязи вывалилась. Или сама через себя переступила». «Какое ж трудное это дело, семью сохранять, не всем по силам, видимо, но я сильная, я должна справиться, просто должна, и ничего мне не говори сейчас, не надо, только хуже сделаешь, уйди, уйди лучше». Он повернулся, чтобы уйти, и услышал, как она проговорила уже спокойнее. «Я ни обед, ни ужин не готовила, извини, хотела было, да не получается ничего, все из рук валится». Ты сам себе сделай что-нибудь. Я позже спущусь, когда Катя с работы придет». Он хотел было ответить, что, Малы не ждал от нее никаких геройских подвигов с обедом и ужином, что это все такие мелочи по сравнению с тем, что вообще в их отношениях происходит. Но промолчал опять же, только кивнул. Занялся на кухне приготовлением ужина, решил картошки пожарить и салат сделать. Невелика работа. Можно быстро управиться. Аккурат, к приходу Кати успеет. А вот и она идёт. Тень за окном мелькнула. Но это была не Катя. В дверь грузно ввалилась Людмила. Деловито стянула с себя пальто, стащила с ног сапоги, спросила капризно. «Где у вас тапки-то? Не вижу. Леночка, между прочим, всегда сама мне тапки даёт. Как она, кстати? Зачем из больницы-то сбежала?» Я вот решила зайти и проведать её». «Лена в спальне. Тапки на полочке сбоку. Сама возьми». Ответил он коротко, выглядывая из кухни. Людмила фыркнула так, будто он ей сказал что-то грубое, не очень приятное. Сопят напряжение, подняла своё грузное тулово по лестнице и тут же вернулась к нему на кухню. Проговорила разочарованно. «Спит Лена-то. Я не стала её будить». «Пусть поспит, бедолага. А ты, стало быть, ужин готовишь, да? Картошку-то на плите помешай. Сгорит ведь!» Усевшись за стол, она долго смотрела в окно, сопела у него за спиной. Присутствие ее страшно раздражало. Он прекрасно понимал, почему она не уходит. Любопытство ей не дает уйти. Сейчас вопросы всякие задавать начнет. «Что да как?» «Слышь, Иван!» «Я вообще-то не к Лене сейчас пришла, а к тебе. Поговорить мне с тобой надо. Да ты повернись лицом-то, не в спину же мне говорить. Хватит уже эту картошку мусолить, пять раз уж перемешал». Он повернулся, глянул почти неприязненно. А может, ему показалось, что неприязненно. По крайней мере, по выражению Людмиленого лица, было видно, что никакой неприязни она не увидела. Любопытным было лицо» жаждущим информации. Глаза на выкате смотрели нагло, будто хотели добыть эту информацию силой. А вот и первый вопрос прозвучал, тоже довольно наглый. «Ты с кем загулял-то, а, Вань? Честно признайся, я уж всю голову себе сломала, никак вычислить не могу, хоть убей. Посёлок-то наш не больно велик, какие новости быстро дорогу находят. Если бы загулял, я бы уж давно в курсе была». «Да я понимаю твои страдания. Что ж...» Насмешливо проговорил он, разводя руки в стороны. «Но ничем помочь не могу. Извини. Нет у меня для тебя ничего интересного, Люда. Нет». «Вот в этом ты весь и есть, Ваня. В этом и есть...» Грустно ответила Людмила, вздохнув. «Так и живёшь, будто сам по себе. До других людей тебе и дела нет. Отгородился от людей, как чужой...» «Даже по душам побеседовать не умеешь. Но ведь сам же Леня сказал, что другую женщину полюбил, правда? Значит, она все-таки есть, эта другая женщина. Кто она, Вань? Скажи!» «Я еще раз тебе говорю, Люда, ничем помочь не могу. Извини». «Да мне-то чего помогать? Я ведь не для себя стараюсь. Мне просто Леночку жалко. Она ж извелась уже вся!» «Зачем ты ей так сказал, если у тебя нет никого?» «Да я тоже думаю. Врёшь ты всё, Вань. Цену себе набиваешь. Я же всех наших поселковых шалав наперечёт знаю. Я бы тебя на раз-два вычислила. Ну, признайся, наврал ты Леночке про другую женщину. Ведь наврал!» «Ты ведь не такой, чтобы со всякими шалавами связываться, правда?» слово шалава ударило ему в голову когда вишни самогон в гостях у федора А оно в отношении ани было произнесено хоть и косвенно от этого удара он даже задохнулся смотрел на людмилу так что она и сама испугалась махнула рукой опасливая да что это с тобой вань так побледнел вдруг что и такого спросил это я ж только правду хочу знать такое чувство что ударить готов вань «Никогда тебя таким не видела, ей-богу!» «Тебе бы лучше уйти сейчас, Люда!» Произнес он глухо, откладывая в сторону деревянную лопатку, которой только что перемешивал картошку на сковороде. «И чем быстрее, тем лучше!» «Да я... я вообще-то не к тебе пришла, а к Леночке! Я к подруге своей пришла, Вань!» С напором ответила Людмила, инстинктивно втягивая голову в плечи. «Ты пришла в мой дом. Это мой дом, Людмила. Я и прошу тебя немедленно покинуть его». «Ишь ты, как заговорил. Надо же, будто подменили тебя. Вот я всегда Леночке говорила, что ты себя еще покажешь, что снаружи вроде тихий да податливый, а глубже копни. Не зря ж говорят, что в тихом омуте черти водятся» да ты права люда мы в основном в омутах водимся да особенно в тихих и советую тебе подальше от этих омутов держаться что то я никак в толк не возьму ты это все шутейно проговариваешь сейчас или всерьез всерьез люда серьезнее уж некуда и даже более того я настоятельно требую чтобы ты немедленно покинула мой дом людмила подняла брови Смотрела на него во все глаза. Потом пожала плечами, хмыкнула, произнесла тихо. «Ну и сволочь же ты, оказывается, Вань. Права я была все-таки, да. А я вот сейчас поднимусь к Лене в спальню, да расскажу ей, как ты меня выгоняешь. Не боишься, что расскажу?» «Нет, не боюсь. Обязательно расскажешь. Только потом, позже. А сейчас уйди, Люд, пожалуйста». А то я сам за себя не отвечаю. Или ещё что-нибудь тебе сейчас наговорю». Странно, но он ощущал в себе в эту минуту какое-то странное удовольствие от своего хамства. Казалось, оно выскакивает из него, как звонкий сухой горох, и рассыпается, раскатывается по всей кухне. Довольно весело рассыпается и раскатывается, будто радуется освобождению. Он даже не заметил, как рука вновь потянулась к деревянной лопатке. Видимо, Людмила тоже приметила этот его невольный жест и истолковала его по-своему. Вскочила со стула, быстро понесла грузное тулово в прихожую, также быстро натянула пальто, сунула ноги в ботинки, открыв дверь, оглянулась, крикнула в сторону кухни визгливо. «Ненормальный! Как есть ненормальный! Как только Леночка живёт с тобой, не понимаю!» «А я ещё беспокоюсь, в ЗАГСе обо всём договариваюсь, чтобы дочка его без мужа не осталась. Оно мне надо, а?» Натолкнувшись на входящую в ту же дверь Катю, она отодвинула её мощным плечом так, что хрупкой Кате пришлось прильнуть всем телом к дверному косяку. Потирая ушибленное плечо, Катя вошла в кухню, спросила удивлённо. «Что это с тётей Людой случилось, пап? Чуть меня не снесла». Это я ее из дома выгнал, Кать. Ты? Выгнал? Да не может быть. Да, представь себе, еще и нахамил ей от души. Ты? Нахамил? Снова страшно удивилась Катя. Ты же не умеешь никому хамить. Как видишь, умею. Правда, я сам об этом сейчас только узнал. Ну так я тебя поздравляю. Ты делаешь успехи, пап. «Ну, это вопрос спорный, доченька. Я бы не осмелился хамство причислять к успехам». «В твоём случае это как раз и есть успех. И даже прогресс в некотором роде. И что тебя на этот прогресс подвигло?» «Да сам не понимаю. Спонтанно как-то всё получилось. Хотя нет. Я понимаю, кажется. Просто Людмила сделала попытку оскорбить мои чувства, хотя и сама не догадывалась об этом». «Нельзя в чужую душу залезть безнаказанно. Нельзя оскорбить то, что для этой души свято. Потому она и сопротивляется так. Для самого человека неожиданно». «А тебе идёт быть сердитым, пап. Сразу такой становишься, мужик-мужик. Нет, как она рванула отсюда, ты видела?» Громко рассмеялась Катя, выглядывая в окно. «Даже калитку за собой не закрыла». С, «Говори потише, доченька. Мама спит. Она из больницы уже вернулась. «Да я в курсе, пап. Она мне звонила утром. Спрашивала, оставила ли я вчера заявление на отсрочку регистрации в ЗАГСе. А ты оставила?» «Нет, пап. Я вообще туда не ходила». «То есть пошла уже, когда мы с тобой из больницы вышли, а по дороге передумала? Ну что я в самом деле сама за свою жизнь отвечать не могу? Обязана делать так, как мама этого хочет?» Ведь она манипулирует мной, ей же важно своего добиться любыми средствами. Не так важна моя жизнь, как важно ею управлять, понимаешь? А я этого вовсе не хочу, хотя и маме тоже не хочу ничего плохого. Да, я понимаю, она такая вот собственница, и ничего с этим не сделаешь, родители не выбирают, а любят их такими, какие есть. Но да ладно, чего это я в психологии ударилась, не время сейчас рассуждать. «В общем, я уже поговорила с Олегом, пап. Только что поговорила. Сказала ему все как есть, что никакой свадьбы не будет». «И что? Как он отнесся к этой новости? Понял тебя, надеюсь?» «Да нет, конечно. Совсем не понял. Сказал, что я ненормальная, что нельзя так с ним поступать. Ну, еще что-то там говорил, грубое очень, что я его опозорить хочу, семью его опозорить». Я просто больше не могла слушать, повернулась и ушла. Алик, наверное, к родителям побежал, не знаю, скажет им всё. «Ой, что теперь будет, пап, что будет?» «Да ничего не будет, дочка, всё решится так или иначе. Ничего, переживём, я думаю». «Да, надо было просто раньше ему сказать, а не тянуть столько времени. А мне всё маму жалко было. И к чему привели все эти манипуляции? Ну скажи, пап». «Ни к чему хорошему не привели. Ну почему все так получается по-глупому, а?» Они не заметили, что Лена давно стоит в дверях кухни, смотрит на них растерянно. Так смотрит, будто ее только что ударили по лицу, и в глазах застыл немой вопрос. «За что? За что вы меня ударили?» «Кать, это правда?» Спросила Лена тихо протягивая вперёд руку, зажатым в пальцах телефоном. «Мне сейчас позвонила мама Олега. Это правда, Кать? Да?» «Да, мам, это правда. Я так решила, мам», осторожно проговорила Катя, отступая. «Ты только не волнуйся, пожалуйста, ладно? Уже ведь всё свершилось, уже всё решено. Остаётся принять как факт». «Да что ты такое говоришь, доченька?» «Ты убила меня сейчас и при этом говоришь, не волнуйся. Ты что творишь со мной, а? Хочешь, чтобы я снова под капельницу в больницу отправилась?» «Мам, ну вот сейчас-то. Не надо уже, а?» «Что? Не надо? Что?» «Шантажировать меня не надо. Все, мам, все. Прими этот факт, наконец. Не будет никакой свадьбы». «Ну как же?» «Как же я людям теперь в глаза смотреть буду!» Растерянно проговорила Лена, так, будто из последних сил цеплялась за эту привычную фразу. «Ну, хоть ты ей скажи, Иван!» Лена глянула ему в лицо с такой надеждой, будто уверена была, что он в состоянии изменить что-то. Видимо, ничего такого в его лице она не увидела, да и что она могла в нём увидеть? Ничего, кроме сочувствия к её непрекаянному отчаянию и заплакала взрыд, прислоняясь плечом к дверному косяку. В какую-то секунду ноги ее подкосились, и он едва успел подхватить ее, поддержать, и проговорил как можно увереннее. «Все, Лен, все. Не надо так убиваться. Ну что ты в самом деле? Катя права. Все ведь уже свершилось. Пойдем, я тебя в постель уложу, ты едва на ногах держишься». Кое-как он довёл её до спальни, уложил на кровать, сел рядом, поглаживая по плечу. Лена плакала ещё долго, потом вдруг затихла, лежала неподвижно, закрыв глаза. Лоб её пересекала тяжёлая поперечная морщина. Казалось, она думает о чём-то напряжённо. «Ты меня сейчас презираешь, да, Вань?» спросила вдруг тихо, с горечью в голосе. И не дав ему ответить, Продолжила так же тихо. «Знаю, что презираешь, знаю. Зато и презираешь, что Катю не слушала. Она же сколько раз говорила, мол, не люблю я Олега, не люблю. А я все равно на своем настаивала. Ты думаешь, Вань, я враг своему ребенку, да? Не хочу, чтобы Катя в любви жила. Да хочу я, хочу. Не в этом же дело, Вань, не в этом». «А в чем, Лен?» А в самой жизни, Вань, нету в жизни никакой любви, нету. Мечты о ней есть, это да. Но жизнь важнее мечты, Вань, вот в чем дело. Стараться надо для жизни, работать. Семья – это ведь не любовь по большому счету, это же просто работа. Как вы все этого не понимаете-то? Вот я работаю для семьи, стараюсь для нее, бьюсь как рыба об лед. Это и есть любовь, Вань настоящая, земная, а никакая не мечта эфемерная. И поэтому я могу с уверенностью сказать, я люблю тебя, слышишь, люблю. И ты не имеешь права, просто не имеешь никакого права, слышишь?» Она снова заплакала, на сей раз беззвучно, только видно было в сумерках, как слезы бегут по щекам, и проговорила на тихом всхлипе. «Ты не бросай меня, Вань, пожалуйста. «Очень тебя прошу, я просто не смогу дальше жить, смысла не будет. Не бросай меня, Вань, слышишь? Обещай!» Вскоре она задышала, тихо и ровно, уснула. Иван встал с кровати, вышел на цыпочках из спальни, унося в себе это ее последнее «Обещай!». Такое было чувство, будто он и впрямь обещал ей что-то, хотя на самом деле ничего обещать не успел. А если бы Лена не заснула, обещал бы? Кто его знает? И сам себе не мог сейчас ответить на этот вопрос. Что, мама на меня очень сердится, да? Осторожно спросила Катя, когда он вошел на кухню. Хотя, чего я спрашиваю, конечно же, сердится. Досталось тебе, пап? Да нет, Катюш. Она про тебя не говорила, она про нас говорила, то есть про себя и про меня. И что же, пап, если не секрет? Ну, что любит меня, как умеет, как вообще понимает любовь. А, ну понятно. Знаю я эту мамину позицию. Конечно, знаю. Если люди живут вместе, в одном доме, ведут исправно совместное хозяйство, то это и есть любовь. И ничего себе больше придумывать не надо. А что? Очень удобная позиция, кстати. Постарайся привыкнуть к тому человеку, с которым рядом живешь, и тем самым внуши себе, что ты его страшно любишь. И от чего бы тебе в самом деле не жить по маминым принципам и жизни не радоваться? А? Но ты же знаешь, Катюш, я люблю другую женщину. Чем больше времени проходит, тем больше я понимаю как сильно ее люблю. И от этого уже никуда не деться, не спрятаться за чьими-то удобными принципами и правилами. Нет, не спрятаться». «И что ты собираешься делать, пап? Ты собираешься делать какие-то шаги, конкретные поступки?» «Не знаю, Кать. Честно, не знаю». «Ну, пап, это не ответ и не решение. Это проявление трусости и слабости, пап». Хотя я, как член семьи и любящая дочь, тоже вроде должна быть заинтересована в ее сохранении. Но я тебе вот что скажу. Если сейчас не примешь решение, то не примешь его уже никогда. Так и будешь ходить с болью в душе, лелеять это свое, не знаю. А мне очень хочется, чтобы ты был счастлив, пап. Поверь, ты этого заслуживаешь. Тебе надо сейчас принять решение, в эту минуту, и в эту секунду, сейчас или больше никогда. Ну, это сказать легко, доченька, а на самом деле... Пап, перестань, ты же смелый, я знаю. Вон как лихо тетю Люду с ее наглым любопытством отфутболил. И знаешь что? Ты перестань сейчас думать, пап, просто уходи. Даже зубную пресловутую щетку с собой не бери. Уходи налегке и любовь свою уноси. Не жди. Когда мама проснётся и снова разговоры про семейные обязанности начнёт. Она же опутывает тебя этими разговорами. Она очень хорошо понимает, что ты из этой паутины не выберешься. Да и я тоже. Ты посмотри, сколько времени я в этой паутине плюхалась. Ведь давно поняла, что не хочу и не буду жить с Олегом. Ну же, пап, уходи. Прошу тебя. Нет, Кать, я так не могу. Это же бегство какое-то получается, по-моему. Это ж неправильно, если вот так, даже не попрощавшись. И подло даже». «Да пусть. Как хочешь, свой поступок называй. Хоть бегством, хоть подлостью. Ты же сам понимаешь, что если объясняться начнешь, то всю оставшуюся жизнь так и будешь в этих объяснениях плюхаться. Мама тебя любыми путями удержит, пап. Ты ей нужен как собственность». Неужели ты этого не понимаешь? Где ты видел такое, чтобы собственник добровольно лишил себя собственности? Или хотя бы статуса? Ведь ты ей нужен еще и как статус для уважухи в обществе. Она это так понимает. Да. Чтобы обязательно муж в доме был. Иначе как женщина за второй сорт пойдешь. Но зачем ты так, Катюш? Она ведь мама твоя. Да, мама. И я ее люблю такой, какая она есть. Со всеми этими прелестными прибабахами. Но тебя-то я тоже люблю, пап. И очень хочу, чтобы ты был счастлив. Иди, пап, вставай и иди». «Ну, допустим. Но как ты себе это все представляешь? Мама проснется, выйдет к ужину, а меня нет. И что ты ей скажешь? Будешь врать, что я прогуляться перед сном вышел?» Нет. Я и правду скажу, и сама все объясню, как есть. Возьму на себя такой подвиг, кинусь грудью на амбразуру, и будет у меня сегодня такой день, день собственных подвигов. Не страшно? Не, не страшно. Я уже научилась быть смелой, пап. Да, мне теперь не страшно. И я поняла, какое это классное ощущение. Когда не надо никому врать. И ты тоже учись, тебе полезно будет. «Мы ведь с тобой ужасно похожи. Натуры у нас такие, мягкие и нерешительные. Особенно у тебя. Но это вовсе не значит, что нами можно манипулировать, правда?» «Но мне ведь хотя бы с работы уволиться нужно». «Да это уже детали, пап. Сейчас надо главное для себя решить, понимаешь? Встать и уйти в другую жизнь. Потом пришлёшь заявление на увольнение по почте». Я вышлю тебе документы. Детали, пап, детали. Катюш, но ведь с тобой мы тоже не будем жить рядом. Ты что, не будешь по мне скучать? Так легко все это проговариваешь, так настаиваешь на своем? Да буду я скучать, конечно же буду. Ты думаешь, мне и впрямь так все это легко дается, что ли? Да у меня сердце сейчас просто на части рвется. Что ты? Я тебя очень люблю, правда. Но я переживу наше расставание, знаю, что переживу, потому что буду знать, что ты счастлив, а это для меня главное, пап. И вообще, хватит уже, иначе я сейчас разревусь. Давай будем прощаться уже, что ли? Но ведь ты будешь приезжать ко мне, правда? Конечно, конечно, буду. Но все, пап, иди. Кажется, в это время проходящий поезд есть, успеешь дойти до станции. Иди. «Я верю в тебя, пап! Я верю!» Он не помнил потом, как шел этот путь, как покупал в кассе билет на проходящий поезд. Помнил только, что уверенность в правильности поступка росла с каждым шагом. Росла, подавляя чувство вины. И Катины последние слова звучали рефреном этой уверенности. «Я верю в тебя, пап! Я верю!» Однако уверенность поутихла, когда поезд начал набирать ход, а проводница спросила удивлённо, провожая его до купе. «А где же ваши вещи? Вы их случаем на перроне не оставили? поезд всего две минуты стоял». «Нет у меня вещей. Налегке еду». «Странно. Вроде и путь не близкий», – подозрительно оглядела его проводница. «Ну ладно. Не моё это дело в общем. Вот ваше купе». «Располагайтесь». Попутчицей его оказалась женщина с маленьким сынишкой, которого укладывала спать. Подняв голову, женщина проговорила быстрым шепотком. «Вы пока посидите тихо, ладно? Пусть ребенок уснет. Вам же на верхней полке располагаться надо. Шуметь начнете?» Он улыбнулся и кивнул. Сел у окна, начал смотреть, как проплывают мимо знакомые до боли места. Вот мост, проехали, вон там озерцо промелькнуло, и свежая делянка открылась глазу за перелеском. Зря он не успел сходить на эту делянку, проверить, как там работает бригада заготовителей. Планировал, да не успел. Теперь вместо него нового лесничего пришлют. И снова сомнения заползли в душу. «Господи, да что же он делает?» Взял и порушил свою жизнь, такую привычную, такую устоявшуюся. Поднял руку, силой потёр ладонью подбородок. Зарос уже, щетина жёсткая появилась. Теперь и не побриться уже, придётся Кане в таком виде заявиться. Хотя, какая разница, в каком он заявится виде. Главное, Аню снова увидит. От одной этой мысли сердце взорвалось радостью, и губы сами собой растянулись в счастливые улыбки, и приказал сам себе «Всё, хватит в прежних рефлексиях жить, надо начинать жизнь сначала. Всё уже сделано, всё решено». Катя права, надо самому жить свою жизнь, пусть из чистого листа, но самому. «Всё, можете устраиваться», – уснул мой сынок тихо проговорила женщина, улыбаясь. «Давайте знакомиться. Меня Таней зовут. А я Иван. Очень приятно, что ж. И еще спрошу. Может, бестактно и покажусь. У вас что-то случилось, да?» «Почему вы так решили, Таня?» «Ну, я за вами наблюдала, пока вы в окно смотрели. Странный вы какой-то, правда. То хмуритесь, то улыбаетесь вдруг. Столько эмоций на лице». «Да, можно сказать и так. Случилось у меня, да. То есть большой поворот в жизни случился. Счастливый или не очень?» «Счастливый, конечно. Хотя, с какой стороны посмотреть? Но для меня точно счастливый». «Но по голосу вашему слышно, будто вы сомневаетесь. Расскажите мне всё, если хотите. Обычно ведь случайным попутчикам всё про себя рассказывают». Ненавязчивый такой сеанс психоанализа получается. И я со своей стороны не просто выслушаю, но и совет какой дам. Я ведь не навязываюсь, не подумайте. Я от души предлагаю. Просто лицо у вас такое, к себе располагающее, если можно так выразиться. Правда, очень хочется вам помочь. Нет, Танечка, не стану я ничего рассказывать. Разве всю свою жизнь одним махом расскажешь, Да и вообще, чем дальше я уезжаю от дома, тем более растет уверенность в том, что все правильно делаю. А за расположение спасибо, конечно. Только я уж сам в себе разберусь как-нибудь. Сам должен. А хотите, я просто угадаю, в чем дело. Вы ведь сейчас просто сбегаете от прошлой жизни, правильно? Так получилось, что налегке сбегаете. Вон, у вас с собой даже вещей нет». «Но можно и так сказать, а можно и не так. Неважно, в общем». «Да так, именно так, если судить по вашему виду. Сразу видно, что вы сейчас выбрали трудное для себя решение. Трудное, но счастливое». «А у меня что, и впрямь счастливый вид?» «Вы знаете, да. И глаза блестят по-особому, как будто искорки в них играют. Такие глаза бывают только у очень счастливых людей» и мне даже немного завидно. Вы простите меня, что я со своими вопросами пристаю, ладно? Это я так эгоистически поступаю, будто хочу кусочек вашей счастливой энергии для себя урвать. Счастье и несчастье, они ведь имеют свойство некоторой трансформации. Поговоришь со счастливым человеком, легче жить становится. А если поговоришь со злым и несчастным – то обязательно неприятности на голову посыплются. Это совершенно точно. Так что не обижайтесь на мой эгоизм. Ну что вы, Танечка, я бы обязательно с вами еще поговорил, да только устал ужасно. Простите. Да-да, конечно. Вы устраиваетесь, пожалуйста. И спокойной вам ночи. Он уснул так крепко, как спят только очень счастливые люди. А может, оно уже так и было? Именно так. Очень такой вот сон счастливого колобка, который от бабушки убёг и от дедушки убёг. и теперь мчится на лекке, и поезд несет его в неизведанное. Хотя почему ж в неизведанное? В определенное и конкретное место поезд его мчит, то есть в поселок Снегири, где живет любимая женщина, и она ждет его, очень ждет. Он знал это совершенно точно. Утром проснулся и даже не понял сначала, где находится. Повернул голову вниз и встретился глазами с мальчишкой лет пяти. Тот сидел за столом, завтракал йогуртом и булкой. «Доброе утро, дяденька! А мы все утро с мамой за вас шепотом разговариваем. А я не умею шепотом. У меня плохо получается. А вы все спите, да спите!» «Ну, извини, брат!» Улыбнулся он мальчишке виновата. «Можешь теперь говорить громко, если хочется». «Мама говорит, вас дядей Ваней зовут, да?» – спросил мальчишка, деловито откусывая от булки. «Да, правильно. А где твоя мама?» «А она за чаем ушла, сейчас придет». «Понятно. Ну что ж, давай знакомиться». Протянул он мальчишке ладонь, спрыгнув с полки. «Меня ты знаешь, как зовут, а тебя как?» А меня Максим. Очень приятно, Максим. Йогурт с булкой будете, дядя Ваня? У мамы ещё есть. И бутерброды с колбасой есть, и с сыром. Просто я не люблю бутерброды, я булки люблю. А ещё газировку, и чипсы, и солёные сухарики. Но разве мама уговоришь, чтобы она с собой в поезд чипсы взяла? Да никогда в жизни не уговоришь. Вошедшая в копытание рассмеялась тихо с любовью глянув на сына. «Успел уже пожаловаться на свою горькую судьбинушку, да? Наверное, только для этого дядю Ваню и разбудил». «Я не будил, мам, честно», — вытращил глаза мальчишка. «Я очень тихо сидел. Он сам проснулся, мам «Да, я сам проснулся, это правда», — подтвердил Иван, успев подмигнуть мальчишке. «А мы к бабушке едем, дядя Ваня» деловито сообщил Максим и тут же добавил со вздохом. «Я вообще-то не хотел ехать, да мама меня уговорила. Женщины, они ведь такие, они всегда добиваются от мужчин всего, чего хотят». Иван коротко глянул на попутчицу. Она сидела, озадаченно смотрела на сына. А шустрый сынок продолжил. «Вот и папа наш говорит, с мамой лучше не спорить, сынок». «Да только как? Как не спорить?» «Если я совсем не хотел к бабушке ехать! Эх!» «Мы ему собаку купили недавно, вот он и переживает, что с собой ее нельзя было взять!» Тихо пояснила Таня, чуть наклонившись к Ивану, и уже громче добавила в сторону сына. «Папа прекрасно справится с Бимом, сынок, не переживай, и покормит, и погуляет. Он же у нас ответственный, правда?» «Мам, да как ты не понимаешь, что Бим еще маленький? Он же щенок, а не большая собака. А папа, он взрослый. Биму с ним будет плохо. Он же играть с ним не знает как. И вообще, он ко мне больше привык». «Вот скажите, дядя Ваня, у вас есть собака? Она ведь к тому привыкает, кто с ней играет чаще, правда?» Обратился мальчишка к Ивану и глянул так жалобно, что Иван растерялся, не зная, что ответить. «А у меня нет собаки, Максим», – развел руками виновата. «Как это нет? Совсем нет? И не было никогда?» «Не, почему же? Раньше была, и не одна». Прозвучало вдруг очень грустно, и Таня глянула на него внимательно, и тут же осадила сына сердито. «Максим, ешь давай. Вот чай пей. Я тебе принесла. Не надо больше приставать к дяде ване Ешь. Не отвлекайся». Мальчишка деловито откусил от своей булки, подтянул к себе чашку с чаем. Иван отвернулся к окну, и тут же память услужливо подсунула ему картинку из прошлого. Как отец принёс ему первого щенка, лопоухого дворнягу по кличке Бублик, О, какое это было огромное счастье, иметь свою собаку. Тискали тогда ее вчетвером, и он, и Коля, и Лиза с Настей. Но хозяином собаки считался вроде как он, самый младший. Это ведь ему отец собаку принес. Каким-то образом угадал тайное желание. И смотрел потом подолгу, как он возится с ней. Да и всегда у них собаки во дворе жили, если вспомнить. До тех пор жили, пока Лена не появилась. Почему-то собаки ни за что не хотели признавать в ней хозяйку. Каждый раз облаивали старательно. А может, их с отцом ревновали. Потом еще выяснилось, что у Лены на собак аллергия. Так вопрос решился, пришлось всех собак по людям раздать. Всегда все получалось так, как Лена хотела. Но когда, в какой момент он сам перестал это понимать? жил будто по заведенному ей распорядку, подчинялся молча, не протестуя. Как-то исподволь все получалось незаметно как-то. Наверное, отец все видел, все понимал и смотрел на него так, будто ждал чего-то, или жалел. Хотя Лена относилась к отцу подчеркнуто уважительно, ни в чем ее нельзя упрекнуть, но было, было в этом подчеркнутом уважении какое-то отчуждение похожая на холодную рассудительность. Мол, если мне по статусу невестки положено уважать свекра, то посмотрите, я его уважаю. Видите, даже придраться не к чему. Я все делаю правильно. Да, все было так. Только однажды сестра Лиза, приехав на выходной в гости, спросила осторожно. «Может, мы папу к себе заберем, Вань? По-моему...» «Твоей Лене не очень нравится его присутствие в доме». Он даже обиделся на Лизу за этот вопрос. Проговорил довольно резко. «Это отцовский дом, Лиза. Это мы с Леной живем в его доме, а не он в нашем. И он будет жить здесь. И давай больше никогда не будем к этому вопросу возвращаться. Хорошо?» «Хорошо, Вань, хорошо», – торопливо согласилась Лиза и снова взглянула на него странно, будто удивилась такой смелости. Но как он тогда еще мог лизе ответить, если речь об отце шла? Больше они и впрямь к этому разговору не возвращались, да и не до того было, вскоре отец заболел, долго болел, потом умер. И получилось, что на оказом своим его отправил в снегири, Кани, будто хотел, чтобы они встретились. А жаль, что отец не увидел Аню, не познакомился с ней, даже не знал, что у него есть дочь. Вот как все вышло. Интересно, как бы он отнесся к тому, что он сейчас едет к Ане? Навсегда едет. Понял бы его или нет? Наверное, понял бы. Он всегда его понимал. Голос проводницы, заглянувший в купе, вернул его к жизни. «Вам скоро выходить!» «Ваша станция через двадцать минут. Сдайте бельё, пожалуйста». «О, приехали, значит. Как быстро в дороге время прошло. Приехали». «А вы собаку себе купите обязательно, дядя Ваня», посоветовал напоследок маленький попутчик по имени Максим. «С собакой же так здорово. Обязательно купите собаку». «Да, я так и сделаю, обещаю». «Ну, счастливой тебе дороги!» Сошел на станции. Первое, что заметил, мальчишка стоит, держит в руках щенка. Подошел к нему, попросил жалобно. «Дядь, купи собаку, а? Я задешево отдам». «Нет, ну не судьба ли? Только что речь шла о собаке, и на тебе». «Чего ты усмехаешься, дядь? Что тут смешного-то, а?» конючил мальчишка, прижимая щенка к груди. «Если хочешь, то совсем бесплатно возьми, дядь. Жалко щенка-то. Мамка грозится утопить. У нас дома еще таких целый выводок. А этот самый хороший, дядь. Я тебе точно говорю. Ну, купи, а? Ну, пожалуйста. Ну, хоть за сто рублей, дядь». «Ладно, куплю. Вот, держи». Протянул он мальчишке тысячную купюру. «Ой!» «А у меня сдачи нет!» – радостно округлил глаза мальчишка. «Да не надо сдачи, держи!» «Что, правда?» – не мог поверить своему счастью мальчишка. «Ой, спасибо тебе, дядь, спасибо! Знаешь, что сейчас делаю, дядь? Я в магазин сбегаю, я мамке подарок куплю!» «Она одна бьется, нас с братом да сестрой на ноги поднимает, я ей тапочки новые куплю!» «Красивые, с пушистыми штуками. Старые-то у неё давно износились. Вот она обрадуется тапочкам-то». «Это ты хорошо придумал. Угу. Купи мамке подарок. Мамку, знаешь, беречь надо. Хороший ты сын. Молодец». Мальчишка улыбнулся благодарно, протягивая ему щенка, и убежал тут же, испугавшись, что дяденька может передумать. Иван сунул щенка за пазуху, придержал рукой, улыбнулся, проговорил тихо. «Не дрожи, согревайся давай, потерпи ещё маленько, скоро домой придём, слышишь?» Он быстро дошёл до дома, где жила Аня, ещё издалека увидел, что она стоит на крыльце, разговаривает о чём-то с соседкой. Даже имя этой соседки вспомнил, Евка она её называла. И что-то говорит эта Евка, так возмущенно, так громко. «Да вела ведь меня опять, зараза такая, а? Вот что ты с ней будешь делать? Как малый ребёнок, честное слово!» Вошёл, тихо скрипнув калиткой. Обе женщины обернулись дружно. И Анина соседка произнесла весело. «Ой, а откуда это нам такого красивого дяденьку принесло? Здрасте вам, дяденька, рады вас видеть!» «И я рад!» – улыбнулся он счастливо, доставая из-за пазухи щенка. «А я не один, я с другом!» «Ой, это же милорд!» – тихо выдохнула Аня, делая шаг с крыльца ему навстречу. «Евка, да ты посмотри только, это же маленький милорд, просто копия!» «Да, он такой же и был!» «А вы к нам в гости, или как?» не унималась в своем любопытстве Евка, переводя взгляд с Ивана на Аню. «Нет, я не в гости, я насовсем». «Что ж, понятно, я так и подумала. Да я тебе, Ань, так и говорила, помнишь? Пусть теперь сын за отца отвечает. И тетя Соня тоже такое что-то говорила, помнишь? Что попросит за тебя там. Видать, услышали ее, Ань?» Евка многозначительно подняла глаза к небу и помолчала немного, потом вздохнула, добавила тихо. «Теперь они, наверное, радуются за вас, одобряют, наверное». Прилетевший во двор ветер согнал снег с крыльца, покружил его легкой поземкой и растворился в ярком солнечном свете. Будто и впрямь души Павла и Сони дали о себе знать, мы все слышим, да. Слышим и радуемся. Молодец, Евка, все ты правильно говоришь. Пусть будут счастливы на земле наши дети, Аня и Ваня. Пусть нас простят, что все вышло так. Мы тоже любили, как могли, как умели. Простите, простите нас, дети. Вы прослушали книгу Веры Колочковой? Зимняя рябина. Читала Надежда Головина.